Юэль. Он оставил попытки уснуть и теперь стоит перед открытым холодильником с черным пакетом для мусора в руках. Бросает туда банки с селедкой, которые он не решается открывать, заплесневшие оливки, пластиковые контейнеры с содержимым, которое даже невозможно идентифицировать, на покрытых пятнами жира полках засохшие лужицы чего-то вязкого. Надо было заняться этим намного раньше. Юэль разбрызгивает чистящее средство, трет и скребет, принимается за шкаф, выбрасывает бутылки сиропа с липкими потеками, разрыхлитель в банках без крышек, миндальное печенье из прошлого десятилетия, залезает на стул, чтобы достать до самых верхних полок, шарит рукой и нащупывает хорошо знакомый пластмассовый предмет с закругленными краями. Когда Юэль достает свой старый плеер, На него сыплются кокосовая стружка и панировочные сухари. Юль понимает, что нет смысла даже пытаться понять, почему мама положила плеер на верхнюю полку шкафа. Он вытирает плеер о футболку. Улыбается, когда чувствует в руке хорошо знакомый предмет. Он заказал плеер по почте, потому что в нем был встроенный микрофон и всегда носил его с собой, а в кармане всегда держал лишнюю кассету, чтобы можно было записать идеи новых песен. Юэль открывает плеер, вынимает кассету, смотрит на логотип бафф свой подростковый почерк на полоске клейкой ленты «Нина и Юэль, микс осень 94». Юэль садится на стул, вытирает пот с лица и закуривает. Он старался никогда не слушать музыку того времени, она слишком напоминает о той жизни, которая не случилась, хотя и была так возможна. Любопытство берет верх. Юэль вставляет кассету и нажимает на плей, но ничего не происходит. Батарейки сдохли, а может, плеер больше не работает. Юэль снова вынимает кассету, ударяет ею по ладони. То, что запись сделана осенью 94 -го года, на самом деле ничего не говорит. Они с Ниной к тому моменту познакомились с Катей, которая держала музыкальный магазин в Кунгельве. У них хватало денег лишь на пару альбомов в месяц, но Катя давала им послушать свою личную коллекцию, рассказывала о музыке, которая им нравилась, и о том, какова ее история. Через некоторое время она пригласила их домой, в лес за Гульбрингой. У Кати в подвале была простенькая студия, где они могли записывать демки. Она помогла им по дешевке купить первые собственные гитары, подержанный Ибанес естественного цвета Нине, вишневую копию телекастера Юэлю. В доме в лесу Катя продавала и кое-что другое. Она многому научила Юэля. Например, как экстази открывает внутри него все двери, как спиды придают ему сил, а кокаин решимости. Юэль выбрасывает окурок в раковину и встает. Забирает бутылку Глёга наверх в свою комнату и садится на колени перед стереосистемой. Открывает дверцу и ставит кассету. Думает, не отмотать ли назад, но вместо этого жмет на плей. Льющиеся из колонок аккорды мягкие, нереальные, почти зловещие. Юиль тут же их узнает. Это самое начало «Song to the Siren» — песня для сирены. Голос Элизабет Фрейзер наполняет комнату, наполняет его. Он закрывает глаза, по спине до самого затылка бегут мурашки. Из глубины всплывает воспоминание. Нина сидит здесь на полу перед колонками с бумагой и ручкой и пытается разобрать слова, понять, что они означают, какой в них смысл — Но Юэлю не нужно было их анализировать. Всё дело в голосе. Всё, что причиняло боль, становится красивым. Настолько красивым, что причиняло боль. Песня заканчивается, и Юэль открывает глаза. На смену приходят «Jesus and Mary Chain», «Just like Honey», прямо как мёд. Юэль курит одну за одной, не переставая слушать, «Соник Юс», «Хоул», «Эко энзе Банниман, «Скан и «Смашин Пампкинс». Эта сторона кассеты заканчивается посреди песни Бьорк «Play Dead» Прикинься, мертвой. Мёртвой. Глёк закончился. Небо посветлело. Солнце уже касается верхушек деревьев на холме. Юэль подходит к окну. Этим путем он обычно сбегал из дому по ночам — перелезал на маленький козырек над входной дверью, спускался на газон. Если с ним не было Нины, она ждала его на автобусной остановке. Интересно, где Нина сейчас? Кем она стала? Вспоминает ли его когда-нибудь? Они собирались бросить все вместе ту тесную до клаустрофобии жизнь, которая им светила здесь. Мы против всего мира. Но Нина осталась. Выбрала не его а все то, что, по ее словам, ненавидела. Если бы Юэль только мог кому-нибудь позвонить, тому, кто мог бы перекричать его мысли, которые роятся в голове. Но такого человека нет. Это прозрение бьет Юэля наотмашь. Он абсолютно один. Нины больше нет в его жизни. И когда он завязал, испарились его единственные друзья в Стокгольме. Кроме наркотиков, у них не было ничего общего. Больше нет никого, кто знал бы его по-настоящему. Только шапочные знакомые, партнеры на одну ночь, временные коллеги по работе. С того самого утра, когда Юэль завязал с наркотиками, он бродит по земле, подобно привидению, будто той ночью он умер. Шесть лет и два месяца. Произошедшее тогда изменило все, испугало Юэля настолько, что память об этом пронесла его через все искушения. Но сейчас он бы проглотил или занюхал что угодно, не глядя, лишь бы отделаться от мыслей.